История 15. Посылка. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Бабушка, хочешь, чтобы тебе кто-нибудь прислал посылку? Да отстань от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка. Хотеть-то хочу, да только мне никто ничего не шлёт. Она приоткрывает дверцу духовки и заглядывает внутрь. Бабушка печёт пирог с изюмом, и он вот-вот будет готов. А если б ты получила посылку, ты бы обрадовалась, ба. Фридер не отстаёт и снова дёргает бабушку за юбку. Получать посылки это ведь здорово. Только мне тоже ничего не шлют. К Рождеству пришлют, говорит бабушка. Так что придётся подождать, нетерпеливый ты мой. А ты тоже получишь посылку на Рождество, ба, хочет выяснить Фридер, но бабушка больше не слушает, только говорит: "Ох, внук, у тебя язык и вправду без костей". А потом отсылает Фридера из кухни. Не хватало ещё, чтобы он лазил по кастрюлям на горячей плите. Фридер идёт в детскую. Ему скучно. У бабушки нет для него времени. Бабушка печёт пирог. Когда она что-нибудь печёт, Фридер ей только мешает. Чем же ему теперь заняться? Миску с тестом он давно уже облизал. В детское его вдруг осияет отличная мысль. Он соберёт посылку и пошлёт её бабушке прямо сейчас. Вот она обрадуется, ведь она так любит получать посылки. Это отличная идея. И Фридер немедленно приступает к делу. Прежде всего ему нужна картонная коробка, это ясно. Но коробки у него нет. Фридер распахивает дверь и кричит: "Бабушка, принеси мне картонную коробку, только быстро!" "Я тебе что, служанка?" кричит бабушка в ответ. "Я занята, ты же знаешь." "Ой, всё, нужно делать самому," вздыхает Фридер, захлопывает дверь детской и оглядывается вокруг. "Да вот же коробка, просто огромная. В ней лежат детали от Лего и все его кубики." А, отлично. Воодушевлённый Фридер опрокидывает коробку и всё, что в ней есть, высыпается наружу. Так, теперь коробка у него есть, но туда нужно что-нибудь положить, иначе это никакая не посылка. В посылках всегда что-нибудь лежит, какой-нибудь сюрприз. Но что же ему положить в коробку? Что можно отправить бабушке? Может быть, гоночную машину? У него их много, и одну вполне можно кому-то подарить. Но как-то глупо выглядит, когда в такой большой коробке лежит одна только крохотная гоночная машина. В посылке должно лежать что-нибудь большое, что-то такое большое, чему бабушка обрадуется. Ой, но чему же? Фридер стоит перед коробкой и размышляет. И вдруг ему приходит в голову ещё одна отличная мысль. Она такая замечательная, что он подпрыгивает и громко кричит: "Ура!" Фридер зовёт бабушка из кухни: "Ты играешь?" "Да, бабушка", отзывается Фридер и тихо хихикает. Хм, если бы она только знала. "Я, конечно, старая, но не глухая", кричит бабушка. "Играй потише, ты меня понял?" Конечно, бабушка! Снова отзывается Фридер, хихикает громче и три раза тихо кричит ура, ура, ура! Он просто-напросто сам упакуется в посылку. Фридер ведь большой, и бабушка наверняка обрадуется ему сильнее, чем в гоночной машине. Он упакуется и отправит сам себя по почте. Здорово! Вот будет сюрприз для бабушки! Фридер для пробы нахлобучивает коробку себе на голову. Получается отлично. Только ноги выглядывают наружу. Но если присесть на корточки, то ноги тоже оказываются внутри, и всё выглядит в точности как настоящая посылка. Только на настоящей посылке должен быть настоящий, правильный адрес. Иначе бабушка не поймёт, что это посылка для неё. Фридер берёт фломастеры и рисует. Он ведь ещё не умеет писать на крышке коробки бабушек. 5 штук, наверное, этого достаточно. Даже если бабушки выглядят как приклеенные друг к дружке пасхальные яйца, но это ничего. Фридер улыбается, потом тихо-тихо берёт коробку и выходит в прихожую, выскользнув из входной двери, он тихонько закрывает её снаружи. Дотянувшись до звонка, Фридер звонит, а потом съёживается, нахлобучивает на себя коробку и тихо сидит, как мышка. Он ждёт. Ждать приходится недолго. Уже слышатся бабушкины шаги. Она открывает дверь и удивлённо говорит: "Так, и что же это такое?" "Это посылка, бабушка, для тебя", бормочет Фридер из-под коробки. Его голос звучит глухо. Неси меня в квартиру. Ну надо же, удивляется бабушка. До Рождества ведь ещё далеко. Она высоко поднимает коробку, ноги Фридера свисают наружу, а бабушка охает и стонет. Тяжёленькая посылочка. Она тащит посылку с Фридером на кухню и там ставит её на пол. Фридер сейчас же снова прячется в ней и сидит тихо. Через некоторое время он бормочет: Открывай посылку. Ба. Открывай посылку. И ждёт, что будет делать бабушка. Да что там, говорит она, возясь у плиты. Сейчас ведь ещё не Рождество. Вот настанет Рождество, тогда и распакую. И она чем-то громыхает у плиты. Фридер настораживается. Бабушка хочет распаковать посылку только на Рождество? Так до него же целая вечность. Значит, ему придётся ещё много-много дней просидеть в коробке. Фридру становится жарко. Бабушка, глухо умоляет он. Давай ты лучше сейчас откроешь. Ничего, ничего, говорит бабушка. Только на Рождество и точка. Но потом громко говорит сама себе. Но я ведь такая любопытная. Она ощупывает коробку со всех сторон, трясёт её, стучит по крышке, а Фридрих хихикает и ждёт. И вот наконец бабушка высоко поднимает коробку и кричит обрадованно: "Так вот оно что! Ой, тут внутри мой внук!" Фридрих встаёт, ему жарко, он весь растрёпан. Он смущённо ухмыляется и говорит бабушке: "Вот. Ты удивилась, правда?" Да уж, говорит бабушка и проводит рукой по разлохмаченным волосам Фридера. Я ведь почти догадалась. Там что-то такое есть. Она чмокает Фридера в щёку, а потом показывает на стол. Кажется, сегодня настоящий день посылок. И действительно, на столе стоит посылка, маленькая, в плотно перевязанной картонной коробке. Это мне? Спрашивает Фридер взволнованно. Бабушка кивает, и Фридер бросается к посылке, рвёт верёвку и раздирает бумагу. Распаковывать посылку это самое приятное. Когда коробка наконец открыта, в ней обнаруживается пирог, который бабушка только что испекла. Ой, бабушка, смеётся Фридер, а бабушка гордо говорит: "Вот, ты удивился, правда?" Да, уж, хмыляется Фридер, я ведь почти догадался. Там что-то такое есть. А потом бабушка и Фридер сидят за столом, едят пирог с изюмом и говорят о посылках, о тех, которые они сегодня получили. А потом у обоих болит живот, потому что пирог ещё слишком тёплый.